Девятое. Ава. Глаза Сэм наполняются болью. Она сглатывает. «Ава, я не... не могу». Голос срывается, и я пугаюсь. «В чем дело, что случилось?» Она качает головой. «Я не хотела говорить, хотела подождать. Не лучший момент. Можешь не спрашивать, я сама попрошу. Дело не в этом, получается, что я уже спросила. Как это?» Пару дней назад, до того, как, в общем, до всех этих событий, не о переезде в Швецию, я попросила его разузнать что-нибудь о твоей маме, и он узнал. Плохие новости, это видно по лицу Сэм, и я словно начинаю тонуть, будто я оказалась посреди моря, и вода смыкается над головой, отрезая свет и небо. Я не чувствую, но вижу, как Сэм подходит и берет меня за руку. Ну же. «Говори». Голос звучит слабо. «Ладно, Ава, мне очень жаль. Твоя мама болела. У нее был рак. Ты ведь знаешь, что случилось в день расставаний. До того, как границы закрылись, европейцам пришлось решать, уехать или остаться». Те, кто выбирал остаться, проходили процедуру получения гражданства, но до его получения ни медицинской страховки, ни других преимуществ у них не было. Папа говорит, что, скорее всего, она уехала в Швецию, чтобы лечиться. Мама болела. Я пытаюсь вспомнить те дни, когда она еще жила с нами. Знала ли я? Могла бы догадаться. Ничего не припоминаю, но я ведь была тогда еще маленькой. Мама мазала содранные коленки, лечила простуду, а не наоборот. Если и было что-то не так, я не замечала этого. Может, ее вылечили, и сейчас она в порядке? Сэм покачала головой. Мне так жаль, Ава. Папа сказал, что это была последняя стадия. Она уже умирала, когда собралась уезжать. Я закрываю глаза и откидываюсь на спинку дивана. Внутри все не имеет. «Не могу осознать, не могу понять. Мама уехала, потому что болела. Она должна была остаться с нами, с любящей семьей. Но тогда бы мы наблюдали, как она медленно угасает и мучается без лекарств. Она не могла обречь нас на такое. В этом все дело, правда? Я так долго злилась, что она бросила меня, бросила папу, а она умирала, и я даже не знала об этом. А папа знал?»